Я встал и извлек из тайника прихожий мобильный телефон. Достать бумажку с номерами телефонов было немного сложнее. В свое время я свернул ее в несколько раз и засунул в естественную щель с внутренней стороны ножки стола. Там она и оставалась. После недолгого раздумья я все-таки отложил мобильный телефон и взялся за аппарат, официально зарегистрированный на меня — Набрал номер и сразу же услышал голос, который нисколько не изменился за все эти годы. «Уайтвотер. Фиджеральд», — сказал я, — и он ахнул. Потом начались радостные приветствия поток слов, из которых я понял, что все остальные давно и регулярно перезваниваются на Рождество или День Благодарения, а также в Дни Рождения, и что даже заключали между собой пари, когда же я, наконец, дам о себе знать». «Ты что, думаешь, что твой телефон больше не прослушивается?» Удивленно спросил я. «Ясное дело, прослушивается», — весело сказал Габриэль. «Иногда я даже слышу, как приборы подключаются и отключаются». Это и было основанием, почему я не позвонил по своему мобильному. Тогда бы не помогло то, что он мне прослушки, поскольку аппарат на другом конце провода все равно был под контролем» и номер моего мобильного, утаиваемый с такими предосторожностями, всплыл бы на поверхность. Я помедлил. «Мне нужно с тобой срочно переговорить, так, чтобы никто не слышал. Есть у тебя такая возможность?» Я не был уверен, пойдет ли на это Габриэль. Я был готов к тому, что он отговорится как-нибудь в другой раз. Но, к моему удивлению, он тут же ответил. «Конечно, какие проблемы?» Что-то зашумело, я услышал его бормотание, а потом он сказал, «Итак, слушай меня внимательно. Тот же самый номер, как и мой, только последние четыре цифры другие. Я сейчас думаю, каким образом тебе их сообщить. А, да, помнишь, наше последнее увольнение в город перед тем, как нам лечь в госпиталь? Когда мы оторвались с теми двумя сисястыми хохотушками? Моё звали Кэти, а твою... До того, как я познакомился с Габриэлем Уайтвотером, я, как и большинство других, придерживался того мнения, что люди, в жилах которых течет индейская кровь, автоматически должны быть связаны с природой в большей мере, чем доступно белому человеку. Но никто не был так отдален от природы, как Габриэль Уайтвотер. Он любил все искусственное. Искусственное лучше натурального. Таково было его кредо. Он ходил в кино, потому что там все ярче, чем в жизни. Он охотнее плавал в хлорированном бассейне, чем в море или в горном озере. Он каждый день самозабвенно глотал синтетические витамины и поедал йогурты, на которых черным по белому написано, что они гарантированно свободны от натуральных ингредиентов. И он был абсолютным сторонником искусственно увеличенного бюста. Женщина должна таскать перед собой достаточно силикона, чтобы произвести на Габриэля Уайтвотера хоть маломальское впечатление. «Сьюзен», — вспомнил я, — «правильно. А теперь не отвечай, а говори только «да» или «нет». «Ты помнишь номер» на ее майке?» «Помню», — сказал я. Номер был 21 Прекрасно. К этому числу прибавь 17 и ты получишь последние две цифры. Отними от этого числа 4 и поменяй цифры местами. Это и будут две первые. И дай мне полчаса времени, окей? Все ясно. Озадаченно пробормотал я, но он уже положил трубку. Впервые мы встретились в автобусе, который ехал на остров Пальли. Он вошел, встретил мой взгляд, увидел, что я, как и он, в черном галстуке и с черной траурной повязкой на рукаве, и сел на свободное место рядом со мной. «Прими мои соболезнования», — сказал он, протянул мне руку и назвался. «Кто-то из семьи, да?» «Отец», — кивнул я. «Даже после тысячи миль у меня в ноздрях все еще стоял запах бостонской кладбищенской земли. А у тебя...» В взгляде читались страдания и непреклонность, вся семья, отец, мать, три сестры. Позднее нас связала общая судьба, но вначале было это, что мы в одно время потеряли своих родных. Его отец был косметическим хирургом, что, возможно, объясняет приверженность Габриэля ко всему искусственному. В любом случае, причина коренится в семье, поскольку была у них еще одна дальняя родственница, кузина или тетя, неизвестно какой степени родства, которая когда-то в Лос-Анджелесе подогнала объем своей молодой груди под ожидания киноиндустрии. Но доктор Майкл Уайтвотер посвятил себя серьезной косметической хирургии. Он исправлял кривые носы, прижимал к черепу оттопыренные уши, зашивал заячью губу и делал чудеса жертвами автокатастроф. По крайней мере, так утверждал Габриэль. Этому ангелу преображения выпало несчастье жить в доме под номером 150, в которой однажды воскресным утром, с три киллера, которые, видимо, настоятельно нуждались в коррекции органов слуха. Тогда бы они расслышали, что враждебный наркодилер-конкурент, которого они должны были уничтожить, живет хоть и на этой улице, но в доме номер 115. Но они поняли неправильно, подъехали не к тому дому, поднялись по лестнице, когда все семейство Уайтвотеров, за исключением их старшего сына Гамриэля, сидело за завтраком, и отец произносил молитву, Вошли в комнату и расстреляли всех, кто там был. Я ждал долгих полчаса. Ходил взад и вперед, как тигр в клетке. Даже отважился приоткрыть кухонные занавески и выглянуть наружу. Ничего, разумеется. Наверное, я видел привидение. Снова задернул занавески, сел и стал гипнотизировать минутную стрелку. Когда она, наконец, доползла туда, куда требовалось, я набрал номер на своем мобильнике. Габриэль ответил после первого же гудка «Что это за номер?» — спросил я. «Итак, просто для того, чтобы ты представил себе обстановку». Начал он вальяжно с явным удовольствием. «Я лежу сейчас в шезлонге дизайнерского исполнения стоимости не меньше трех тысяч долларов на краю, «Неправдоподобно бирюзового бассейна длиной не меньше ста футов. В ухоженном пальмовом саду вокруг бродят настоящие фламинго. Ну, ты знаешь, такие розовые птицы, которые спят стоя на одной ноге и абсолютно глупы. Не могут даже допереть, что стена им не препятствие». Если я щелкну пальцами, ко мне подойдет робот, который целый день катается за мной на подобающем расстоянии, чтобы я в любой момент имел выбор из 27 разных сортов минеральной воды, разумеется, все хорошо охлажденные. Очень милая игрушка, с виду похожа на r 2 d 2 из возвращения рыцарей», если ты помнишь, и так далее. «Ну, что ты на это скажешь?» «Торговля наркотиками», — сказал я, — «или шантаж» но уж в любом случае не повышение пенсии. Он засмеялся. «Да уж можешь и не сомневаться. Даже 100 стозвездный генерал не смог бы построить себе такую халабуду». Он тоскливо вздохнул. «Ну да». Жить тут можно, но подлая правда состоит в том, что это место работы. Вот уже несколько лет я пробавляюсь мелким промыслом, присматриваю за домами владельца которых в отъезде, кормлю их собак и кошек, поливаю цветы и так далее. Здешние места офигенно богаты. Тут есть все для плохих мальчиков. Есть куда вложить мой скромный гонорар. Я расслышал его ухмылку. Сейчас я в доме нового клиента, который нанял меня только вчера. Дело краткосрочное. Продлится только до вечера пятницы, к сожалению. Во всяком случае, я не думаю, что мои чутко чуткоухи ангелы-хранители успели так быстро подключиться. А ты? Тоже не думаю. А у тебя какие возможности? Мобильный телефон по карточке предоплаты. Я купил его у одного туриста. Ни фамилии, ни вопросов. На мне... Этот номер не числится. Все было так, будто и не прошло столько лет, будто мы расстались только вчера, а не полвечности тому назад, в солнечный день на парковке полной машин и людей из секретных служб, когда никто не знал, куда увозят другого. Мой странный преследователь вдруг показался мне совершенно нереальным, будто привиделся в дурном сне, когда я рассказывал о нем Габриэлю. «Хм!» задумался он. «Азиат, говоришь?» «Здесь, конечно, полно людей, которым подошло бы твое описание, но это все эмигранты из Силиконовой долины. Если они со мной и заговаривают, да только о том, чтобы я охранял их дома и поддерживал нужную температуру у их тропических золотых рыбок». «Меня беспокоит, не агент ли это?» — сказал я. Габриэль пренебрежительно фыркнул. «Да разве агент ходит один? Разве он ведет себя как придурок? Если бы за этим стояли тайные службы Китая, они бы уже наслали на тебя десяток дюжих парней, которые уволокли бы тебя куда надо, и все дела. Они могут еще и нагрянуть. Да брось ты! Это журналист, который что-то пронюхал и мечтает написать главный репортаж своей жизни. Больше ничего!» Если про это пронюхает Рейли, я не успею глянуться, как я уже буду сидеть бомбардировщики, уносящие меня в сторону запада. У меня есть для тебя свободная комната, если захочешь. Я не шучу. место у меня много. На минуту я почувствовал искушение, но потом вспомнил, почему это неосуществимо. Если вам сходят с рук ваши телефонные переговоры, это еще не значит, что они будут смотреть, как мы создаем клуб ветеранов. С меня было бы довольно, если бы ты был где-то на расстоянии автомобильной поездки. Ирландия все-таки немножко далековато. И представь себе, что будет, если кто-то из нас пойдет в аэропорту через металлодетектор. Они все выпадут в осадок. Не только они. до да чего же приятно было снова говорить с ним. Говорить с человеком, знающим ситуацию, действительно понимающим, каково тебе приходится». «Эй!» — сказал он с явным воодушевлением. «Только между нами. Ко мне тут приезжал узкоглазый Гомес». Года два-три назад однажды утром вдруг звонит у двери. «Было действительно здорово, почти как в старые времена. Вот чего действительно нам ощутимо не хватало, так это пиво. Он сейчас живет в Техасе. С некоторых пор у него начались проблемы с искусственными суставами. Машины у него уже нет. Они говорят, что он должен вернуться в клинику». Я собираюсь как-нибудь наведаться по нему. Плевать на предписание.